Глава двенадцатая Выезжали рано поутру. Еще затемно были выведены кони, и к рассвету, когда Дмитрий вышел на рундук, уже одетый, уже оплаканный Евдокией, он увидел сверху, выжженный солнцем, вытоптанный лошадьми и людьми, двор. А посредине его, чуть в стороне от конницы к мети и ближних бояр, ехавших с ним в Орду, как раз напротив трапезной половины своего Буланого коня под черным в серебре седлом. Матовый блеск серебряного стремени и бармы на очели конской головы, тоже отделанные серебряным звездопадом, увидел все и понял, что с этой минуты даже он, великий князь, ничего не может изменить в предстоящей судьбе своей и своих людей. На миг пустое седло, которое в тот момент старательно поправлял подузный Семен Патрикеев, показалось ему опустевшим навсегда. Будто он, Дмитрий, смотрит на него из будущего в сегодняшний день, в котором он живет и уже не живет, погибнув где-то в орде и принадлежа вечности. Вообразив, что так и будет когда-нибудь, даже очень скоро, он ощутил неприятный холодный ком, шевельнувшийся где-то в груди, почувствовал, как деревенеют ноги. Он перемог слабость и стал спускаться вниз, считая за чем-то ступени. Следом за ним Да так близко за спиной, будто подгоняя и выталкивая, спускались князь Владимир Серпуховской и Дмитрий Боброк, ночевавшие в княжем терему. Внизу у первой ступени, сняв при появлении шлем, стоял в походном облачении боярин Дмитрий Монастырев, опытный ратник, правая рука Боброка и большой весельчак. Вчера, когда Дмитрий объявил ему нежданно, что берет его с собой в Орду, тот побледнел и низко поклонился. Казалось, бледность не сошла и до сей поры с его круглого, белого, будто девичьего лица, будто не ему, здоровяку, принадлежащего, а кому-то другому, хрупкому, не воину. Рядом с ним, чуть отступя, как бы оставляя дорогу великому князю, стоял неразлей вода монастырева Назар Кусаков. Этот сам напросился, увязался за дружком. Издавно с малых лет ходит один за другим бык до теля, монастырев до кусаков. Коего обделил Бог телом и силой, но не обделил ловкостью раз с боярином-кошкой боролись на святках. не дать не взять два уже невеликих, но кошка хитрей, ловчей и руганью, коль нет близко митрополита, зашибет. На Кусакове навехенький калантарь, насветленный войлоком, блестел ослепительно даже в предрассветный час. У больших ворот... Проминал своего Каурова князь Андрей Ростовский. В этом поклонном походе он был при Дмитрии первым по званию среди всех ехавших в Орду бояр. Завидев великого князя, князь Андрей остановил коня, бросил по воде своему подуздному дворянину, спрыгнул на землю и подошел. — Доброго вам здоровья, братья мои! Поздоровался Дмитрий как можно бодрее. В ответ все молча поклонились. Дмитрий чуть отстранил Бринка, подававшего ему меч, сам приблизился к князю Андрею, и некоторое время они смотрели в глаза друг другу. Ночью Дмитрия снова мучили сомнения. Спростали князь Андрей, так охотно и смело едет в Орду. Уж не вознамерился ли заполучить ярлык на великое княжение, коли погибнет там он, Дмитрий? Кому только не мутили ум тот ярлык и власть вместе с ним. Но сейчас, посмотрев в глаза слуге своему, он снова убедился, что больше не следует сомневаться в этом человеке. Ладно ли, покручен в дорогу, Спросил негромко Дмитрий, спросил ласково, как бы прося прощения за недобрые мысли, обуревавший его несколько лет подряд и даже в эту ночь. тебя Бог, княже, за заботу, коли велишь, то не возьму и слуг своих. Но сам тебе, слуга, буду верный. Любезны мне слова твои, княже Андрей, да будут слуги мои и твои слуги. Только после этих слов, повеселевший, он повернулся к Бринку, принял от него меч и перепоясался. У красного крыльца, растянувшись до гридного прируба, стояла молчаливая боярская толпа, за которой замерла конная сотня Григория Капустина. За ней мирно и домовито темнели пасти растворенных конюшенных дверей источая упоительно сладкий запах овца, навоза, конского пота, упряжи, знакомые с детства притеремные запахи. Впереди всех бояр стоял Тысяцкий Вильяминов. Опять пришел со своим молодым сыном Ванькой. Рано ему бывать на важных княжих выходах и выездах. Не Небось, в гридню служить не загонишь. Ниже чести, — должность считает, — вознамерен, видать, сразу унаследовать отцову степень с дружиною, со слугами, со землями, с почестями. Все это мигом пронеслось в голове Дмитрия, пока подводили его Буланова под черным седлом, пока разворачивали на копье темно-багровое княжеское знамя. Надо было сказать еще одно может быть, последнее слово, боярам. Но плач Евдокии уже совсем отяжелевший животом, плач не только обычаем надсаженной, но горестью самой, вырывался наружу через растворенные оконца, звонко раздавался среди утренней тишины в тереме, таком гулком, будто он опустел отныне и навсегда. «Великий княже!» Святитель ждет тебя у колокольни Лествичника!» — прокричал превратный страж. И будто тяжесть снял с души. Дмитрий решился, ловко кинул себя в седло, чуть привалясь к гриве коня, и поднял руку. Тотчас послышалась команда Капустина, растворились настежь большие ворота, и сотня потянулась со двора. За ней проскрипели телеги с дарами для хана и его прожорливой своры, с едой для дружинников, дабы есть в Орде свое непоганое и избыть возможной потравы, обычной в смутные времена. В последний день Дмитрий раздумал брать с собою дань хану. Почему так решил, он никому не сказал. Но почти всем было ясно, коли убьют князя, пропадет дань за так. А останется это богатство на Москве, лишняя сила супротив Орды. Митрополит Алексей не осмелился на старости лет сесть в седло. Его везли в легком оковренном воске, рядом с великим князем и впереди сотни. Дмитрий указал Андрею Ростовскому ехать справа от себя, а Тысицкому досталось место лишь с левой руки. Впереди всех расчищал дорогу Капустин с молодыми воями, но это была не озорная двойка, Тютчев с Квашней, другие, а те выехали за коломну, провожая Елизара. Капустин был виден сейчас всем. Длинные, как у немца, каштановые волосы сотника, надежно скрывали отсеченное ухо и синее пятно на той же правой щеке след сабли. Он был спокоен, но зорок, успевал следить и за дорогой впереди, и за сотней позади князя. За Фроловскими воротами, сразу как переехали мост через ров, свернули направо к живому мосту. Пришлось воинству растянуться еще больше. Через легкие на тонких сваях мост пошли лишь подвое, да и то с осторожностью великой. Мост качался, скрипел, толкал волну по уснувшей водной глади. Кричали на колокольнях вспугнутые галки. Всколыхнулся с позаранку и стольный град. И хоть Москву не удивишь сотней воев до да двумя десятками телег. Видала она и князей с митрополитами, но такого выезда, когда великий князь отправляется на риск во имя спокойствия города и земли своей, такого часу Москва не могла проспать. Отовсюду нашли ко Кремлю, на берега реки, сердобольные, любопытные, озадаченные, встревоженные люди. Густые людские множества темнели на противоположном берегу реки, даже на Великом Лугу попадались толпы слабожан-богомольцев от Иоаннного монастыря, что стоял у болота, близ села Кадашова, А по мере того, как поднимался над Змоскворечьем день, все больше и больше народа выходило на разлет двух дорог — Рязанской и Ордынской самой горькой дороги Руси. Набегали из села хвостова из Галутвенной Слободы и провожали до самого Даниловского монастыря. Молча угрюмо смотрели вслед князю мужики, все еще не веря, что едет в Орду великий князь. Женщины ревели и крестили пропыленную дорогу. Вездесущие отрыки, босые и в шапках, бежали до изнеможения, кто дальше, пока не насмотрелись на князя, на митрополита, на сотню капустина, пока хватило сил. За Даниловым монастырем у Перевесия, как издавна прозывалось место в излуке Москвы-реки, конников Дмитрия догнала, наконец, сотня сарыхожей. Дмитрий не велел останавливаться, и две сотни татар и русских долго ехали бок о бок. Сарахажа был весел, скалил зубы, но вся повадка его и его сотни — гиканье, перекличка, припавшие гривом тела, тоскующие по настоящей скачке — все выдавало азарт охотников, гнавших добычу, по нужному пути, поближе к дому. — Не по нраву они мне, — промолвил Дмитрий князю Андрею. Тот лишь вздохнул в ответ. Дмитрий поравнял коня с воском митрополита, посмотрел на того вопросительно, не скажет ли, чего святитель московский, но и у того не нашлось нужных слов успокоения. Он лишь крестил юного князя, призывая к смирению. До самой Аки, до перевоза за Серпуховым, провожал митрополит великого князя. А над рекой уже ожидал со своим причтом коломенский Ирий Михаил Митяй. В праздничных одеждах, торжественной и красивой, Он приблизился к воску митрополита и лишь под самой рукой святителя чуть склонился, согнув прямую богатырскую спину, и то ненадолго, пока принимал благословение. Потом сам по праву духовного отца великого князя благословил Дмитрия, и что не понравилось митрополиту, всех дружинников, но в первую очередь князя Андрея Ростовского, Тысячского, Вильяминова, Бринка, Монастырева, Кусакова, этих каждого отдельно. Когда Капустин распорядился сотней, остановившейся для короткого отдыха, он подъехал к властителям. Митяй благословил и его. Митрополит Алексей отслужил на берегу молебен, простился со всеми с целованием, и благословил воинство и великого князя в опасный путь. Во время молебна татарская сотня, стоявшая в стороне, вдруг сорвалась в сторону перевоза и оказалась на том берегу. Через несколько минут она и вовсе исчезла из виду, исчезла так быстро, будто гнало ее какое неотложное дело. Дмитрий спросил митрополита, что бы мог означать такой скорый уход татар но тот лишь ответил со вздохом, прикрыв в усталости глаза. «Темны их помыслы, но свято дело твое». Дмитрий помог митрополиту сесть в оковренный вазок, расцеловался с ним троекратно, и вазок покатил обратно к Москве, где ждали многие неотложные дела. Среди них и обручение Владимира Серпуховского с дочерью Ольгерда Еленой. — А стар, святитель-то наш, ой, стар! — скорбным голосом вымолвил Митяй, но глаза его, горящие молодым огнем, улыбка на вишневых полных устах, кое никак было не спрятаться в кудрявой темно-русой бороде, сильно противоречили скорби в голосе. Дмитрий глянул на него и ответил угрюмо. «Воистину стар есть, понеже не отрок, но светитель, отцов наших крестил». Вослед воску митрополита и его причта ускакал и Вильяминов со своими слугами. Стали собираться в дорогу и вои капустинской сотни, осиротевшие, приумолкнувшие, перед лицом бескрайней выжженной степи, что ждала их где-то близко за перелесками, куда стремительно умчались конники сарыхажи Не устроили бы западню поганые, поделился опаской Дмитрий. У меня тоже смура на душе, чистосердечно признался князь Андрей. Дмитрий думал, ежели татары мыслят умертвить его то проще всего свершить им это в чистом поле, будто пал великий князь русский от рук случайных кочевников. Сарахажа. Сарахажа, а ведь обещал проводить, помочь, подготовить прием у хана. Этот подготовит. По-русски говорит с виду воин огневой, за посольство свое, ежели не выполнит его, как у них там. В сарай Берке задумано, получит жалование великое, звание темника, а может, и земли. Переправившись на другой берег, сотня и обоз княжей двигались некоторое время по следам ускакавших татар. Куда они поскакали, проведать была послана передовая сторожа из десятка кметей под началом монастыревым. Ждали их к ночи, но они вернулись задолго до заката, встретив в поле двух возвратных конников, сопровождавших Елизара Серебренника, Тютчева и Квашню. Эти молодые вои выследили татар, причем Тютчев узнал Сарыхажу, и без ошибки вызнали их путь. Лежал он прямо на новое татарское поселение на красивом берегу реки Упы. Самое близкое из ордынских поселений. Младенец сущий уразумеет. Вотай Атайтулу поскакали, — решительно сказал Григорий Капустин великому князю. Дмитрий не ответил ни слова, молча согласившись с этой догадкой. Он снял свой шлем, как бы показывая всем, что нет опасности, ослабил латы на груди и позволил сделать это всем потому что солнце пекло нещадно до самого своего захода. — Ты, Григорий, не помыкай ими, — кивнул он на сотню. — Отныне мы идем все во единой судьбе, во едином хлебе. — Тайдула, тайдула! — стучало в висках Дмитрия в такт лошадиному шагу. И вдруг... Вспомнился ему долгий зимний вечер во княжем дворце, в том старом допожарном, когда жив был еще отец, князь Иван. Вспомнилось, как пришел тогда в их крестовую палату митрополит Алексей, отмолился, и они с отцом ушли в ответную. Кажется, тогда и рассказал старик о том, как вызывал его хан Дженнибек лечить жену-красавицу Тайдулу. У знаменитого узбек-хана был темник, не уступавший по жестокости самому Ногаю, зверю из зверей, убивавшему ханов, назначавшему новых и повелевавшему ордой. У того темника родилась от русской пленницы красавица-дочь. Сын узбек-хана Джанибек купил ее в жены. И как ни старались темники, беги, эмиры, как ни выискивали они ему жен из своей родни, не было прекрасней и умней ее. Русская кровь дала ей спокойный нрав, русые волосы, легкую поступь длинных красивых ног, каких не сыскать во всей Орде неискоренимую и удивительную для кочевников привычку к чистоте тела. Умом превосходя многих советников хана, она стала и его первой советчицей в делах государственных. С ней он чувствовал себя спокойно. Но кто знает, не тайдула ли целых семнадцать лет, держала татарские орды в степях, не отпуская на милую Русь. Боялись и ненавидели ее в Золотой Орде. И вот однажды, помнит Дмитрий, переполох в Москве. Уезжал митрополит в Орду. Вот так же провожали его. Народ не спал, выходил на улицы. Мальчишки висели на деревьях, чернели шапками, будто прибавилось грачиных гнезд. Это митрополит ехал в Орду лечить Тайдулу. Она ослепла в одночасье. Мы слышали, что небо ни в чем не отказывает молитве главного папа вашего. Да и спросит же он здравие моей супруги, — написал хан в Москву. Митрополит догадывался, что Тайдулу замыслили отравить. Но... Она осталась жива. В ночь перед его отъездом Сама возгорелась в церкви свеча. Такова молва шла по Москве. Воском той свечи да водой святой Метрополит вернул зрение Тайдуле. На радости хан Джанибек Одарил митрополита московского великими дарами, А красавица Тайдуле Сделал тоже подарок, как сказывали, заложил будто бы в порубежье русской земли и ордынских пределов город ее имени Тайдула, что стал зваться на Руси то Айтула, то проще Тула. Так ли было оно неведомо? Тайдула, Тайтула, Айтула. Тула повторял Дмитрий в такт шагам своего коня, а сам думал о другом, о том, что верно решили они объехать Тулу.